особо секретное поручение на лето школы выезжала в лагерь он располагался в сосновом бору недалеко от москвы лагерь был хорошо обустроен групповые занятия проходили в небольших деревянных домиках общие лекции в летнем клубе прекрасный спортивный комплекс стадион покрытый ярко зеленой газонной травкой большой бассейн Теннисные, волейбольные, городошные площадки, можно сказать, слушатели проводили на спорткомплексе круглые сутки, потому что палатки, в которых они жили, выстроились ровными рядами вдоль беговой дорожки стадиона. Днём на плановых занятиях по физической подготовке изучались и совершенствовались всевозможные приёмы нападения и обороны с оружием и без оружия. После окончания лекций и занятий в классах весь остаток дня и вечер кипели страсти на стадионе и в бассейне, шли соревнования между курсами и факультетами по всем видам спорта. Василий с удовольствием вспомнил свой любимый бокс, и еще однокурсники приспособили его играть в футбол. — Ты боксер, у тебя прекрасная реакция. Потренируем, и будет из тебя отличный вратарь. И действительно, у него хорошо получалось. Сначала умело защищал ворота курсовой команды, а потом поставили играть и за факультет. Ночью... После спортивных баталий разведчики спали в палатках с поднятыми краями и дышали великолепным настоем смешанного леса. Вот и получалось, что они проводили на спорткомплексе круглые сутки. Кроме спорта... Тоже почти круглые сутки Ромашкин занимался английским языком. Валерий Петрович жил в лагере, на даче для преподавателей, и все часы после плановых занятий, и на стадионе, не отходил от своей группы ни на шаг, и всюду говорил только по-английски. Он научил ребят не только всем тонкостям, касающимся спорта, но еще и ругательным словам, близким к русской матершине. Вы это тоже должны знать. Василию и Ивану нравился английский, и они еще на зимних квартирах решили говорить между собой только на английском. Это давало им хорошую дополнительную практику. К концу года они уже довольно свободно спикали на радость себе и Валерию Петровичу. В конце первого года... Осенью Ромашкин сделал для себя любопытное открытие. Оказывается, школа была не только учебным заведением, но и резервом главного разведывательного управления. Сначала как-то не привлекало внимание периодическое отсутствие на занятиях некоторых однокашников. Не видно человека несколько недель или месяц, мало ли какие причины. Приболел, уехал в отпуск по семейным обстоятельствам. Но однажды перед общей лекцией, когда вся школа была собрана в клубе, пришел генерал Петухов, мрачный и чем-то явно подавленный. Он печальным голосом объявил «Прошу всех встать и почтить минутой молчания светлую память майора Решетникова Ильи Николаевича, нашего слушателя». Он погиб при исполнении специального задания. В другой раз, тоже при общем сборе, начальник школы, веселый и улыбчивый, сказал, товарищи, слушатели второго курса капитан Поройков Геннадий Михайлович отличился при выполнении специального задания, за что награжден орденом Красной Звезды. Прошу его поздравить. Встаньте, капитан Поройков, покажитесь сослуживцам. Награжденный встал, залился густым румянцем и тут же сел на свое место. Подобные случаи, чаще радостные, но бывали и траурные, повторялись в течение года не раз. К тому же Ромашкин обнаружил, что исчезают и возвращаются и другие офицеры, но о них слушателям школы неизвестно, потому что они не попадали в число ни не погибших. Однажды таинственное отсутствие коснулся Ромашкина. Его вызвали в кабинет начальника школы. Петухов встретил приветливо. — Как живешь, ухажер? — Учусь, товарищ генерал. В тон с роней ответил Василий. — Придется тебе поработать. Что именно поручат, я не знаю. У подъезда стоит серая победа. За тобой прислали из ГРУ. — Там тебе поставят задачу. Иди. Ни пуха, ни пера. Василий хотел традиционно ответить, но постеснялся посылать генерала к черту, только улыбнулся в ответ. Петухов весело кивнул. — Я все понял, товарищ капитан. В машине оказался только водитель, сопровождающего не было. Это удивило Ромашкина. Шофер, видно, не знал фамилию Ромашкина, обращаясь по званию. Ворота в городок Гру открылись сразу же, как только дежурный увидел номер машины. У входной двери Ромашкина встретил подполковник. «Прошу, я покажу дорогу». «Пошли» похожими длинными узкими с низкими потолками коридорами, поднявшись на лифте, прошли через холл, засланный ковровой дорожкой, вошли в приемную, на двери которой была табличка «Начальник главного управления». — Присядьте, — сказал подполковник, и ушел в кабинет. Вскоре он возвратился. — Заходите. А сам остался в приемной. Василий Тамбур открыл еще одну массивную дверь и очутился в просторном кабинете. За большим столом, сияющим глянцевой полировкой, сидел начальник ГРУ Кузнецов Федор Федотович. Василий знал его. Он генерал-полковник, но сегодня он был в гражданском синем костюме, голова наполовину белая, глаза внимательные, немного усталые василий ощущал то же что при встрече с командующим фронта черняховским гулко билось сердцед жаркий прилив крови прошелся по всему телу и пульсировал в голове и как же не волноваться перед ним был человек который знает все что происходит на земном шаре во всех странах об их самых секретных и таинственных делах и намерениях и не только знает, но может повлиять на ход многих событий вопреки желаниям хозяев. Изучая историю разведки, Василий знал, что на должность руководителя этой тонкой и ответственной службы во всех армиях мира назначают генералов, обладающих изощренно тонким умом, способным глубоко и широко охватывать политические, экономические, военно-стратегические вопросы и принимать по ним решения, от которых зависит успех деятельности государственных руководителей и высшего военного командования. Генерал вышел из-за стола, доброжелательно, точно как Черняховский, пожал Ромашкину руку, сразу перешел на «ты», возраст позволял, «иди сюда», подвел к окну, отодвинул край шелковой шторы и показал на дом, который находился за оградой городка Гру на противоположной стороне улицы. Это был обычный, жилой, девятиэтажный дом. Вот смотри, сколько в этом доме окон. из за одним из них может засесть агент с фотоаппаратом, у которого длиннофокусный телеобъектив. И будет этот человек фотографировать всех входящих и выходящих через нашу проходную. Ты представляешь? Какую картотеку может создать такой агент? Кто-то из наших разведчиков приедет в страну работать под крышей дипломата, корреспондента или коммерсанта, а фотографии его уже поджидает. Из первых шагов пойдут за ним хвосты и на чем-нибудь обязательно подловят, потому что они будут разрабатывать нашего разведчика прицельно зная ху из Ромашкин не понимал, зачем генерал ему это рассказывает. Придется искать агента с фотоаппаратом, но это дело контрразведки. Генерал взял его под руку, подошел к большому дивану, обитому мягкой кожей. Они сели рядом. Разумеется, мы держим этот дом, все кварталы их жителей под контролем. Но все же и то, что я сказал, иметь в виду надо. Это первое. Второе. Случилась у нас огромнейшая неприятность. Недавно изменила родине, оказался предателем наш шифровальщик в Канаде, Игорь Гузенко. Он вместе с женой попросил политическое убежище и ушел с портфелем, полным секретных документов. Ты представляешь, сколько он знал и как теперь нам гадят?» И опять Ромашкин предположил, может быть, мне поручит выкрасть этого Гузенко как специалисту по языкам. Генерал, между тем, продолжал. «Гузенко передал не только шифры. Он выдает многих наших разведчиков, о которых знал по документам, или по личному общению в посольстве. Недавно его переправили в Соединенные Штаты, и там продолжают вытаскивать из него все мельчайшие подробности о нашей работе, и особенно о людях, которых он встречал в нашем управлении, видел хотя бы мельком. Мы пытаемся локализовать беду, выводим из-под удара тех, кто был ему известен». Учитывая, что перебежчики были в нашей службе и прежде, и мы не гарантированы, возможно, и в будущем, я решил принять меры предосторожности. Тебя в управлении никто не знает. Приехал ты без сопровождающего. Шофер не в счет, он целыми днями кого-то возит. Сюда, в управление, ты больше никогда не придешь. Встречаться будешь только со мной. На конспиративной квартире. Вызывать тебя буду только я сам. Адрес конспиративной квартиры я тебе дам. Мне нужен человек, которого никто не должен знать в управлении. Понимаешь? Василий покачал головой. Не очень. Сейчас поймешь. Для того, чтобы спасти от провала целую группу агентов в Англии о которых может знать Гузенко, я не могу послать шифровку нашему резиденту. Шифровальщики и здесь, и там, как показывает опыт с Гузенко, инстанция уязвимая. Передать указание через кого-то из наших старых работников я опасаюсь по той же причине. Неизвестно, не навел ли на него тот же Гузенко в своих разоблачениях. Он знал многих. Тебя? Никто не знает. Поедешь в Лондон как дип-курьер Министерства иностранных дел в паре с настоящим дип-курьером. Они обычно курсируют вдвоем. Старшим будет твой напарник. Он будет знать, что ты новенький, недавно взятый на работу бывший офицер Красной армии. Легенды никакой не надо. При разговоре пользуйся своей биографией до поступления в разведшколу. Ну и Лагерные дела, штрафную роту исключи. Не надо осложнять. По сути дела, тебе предстоит выполнить задание похожее на то, с каким ты ходил в Витебск. Тогда ты принёс важные документы, а теперь отвезёшь небольшой пакет лично нашему резиденту. Он служит в посольстве, куда вы привезёте ДИП-почту. Он подойдет к тебе сам, ты его узнаешь. Генерал встал, подошел к письменному столу, достал из ящика фотографию. На ней был светловолосый мужчина средних лет с простым, ничем особенно не выделяющимся лицом. Ромашкин подумал, когда-то и его... На мандатной комиссии отобрали, глядели, чтобы ни родинок, ни шрамов не было. Обычный человек западного покроя. Запомнил? Вот ему отдашь конверт. Когда вы будете с ним один на один, никто вас не должен видеть. Подходящий момент он сам подберет. Это его забота ты походи по посольству в столовую в клуб в магазин у них там есть на своей территории он подойдет и скажет здравствуй ухажор генерал улыбнулся да именно так эта кличка к тебе уже прилипла и петухов когда кандидатуру в школе подбирали так тебя назвал возьмите ухажора и я понял о ком он говорит И впредь, когда случится звонить мне по телефону, пользуйся этим псевдонимом. Я человек суеверный, а ты прошлое задание успешно выполнил. Значит, кличка везучая. Василий удивился. У такого человека свои суеверия. Видно, у всех разведчиков эта черта в работе приживается. Мы на задание никогда не брали коляпы веревки. Старшина Жмаченко стол не накрывал к нашему приходу с задания. считал с плохой приметой. Однажды нарушил старшина эту традицию, подготовил ужин, выставил выпивку и закуски. И мы в тот раз принесли вместо языка Костю Королевича. «Документы тебе подготовят». Конверт будешь держать при себе днем и ночью. Лучше в карманчике на нательном белье. Карман сооруди сам. И вообще, запомни, знаем об этом поручении только я и ты. Петухову ни слова. Да он и сам не станет расспрашивать ни один десяток лет в разведке. Все усвоил. Вроде бы все. «Обдумай хорошенько то, что я тебе сказал. Завтра пойдешь в отдел кадров МИДа. Там тебя ждет Авдеев. Он оформил тебя в дип-курьеры и скажет, когда и с кем ты выезжаешь в Лондон. Конверт я тебе дам в день отъезда на вокзале. Сам приду тебя провожать. Ну, не пуха тебе ни пера». И опять Ромашкин едва не послал к чёрту на сей раз самого начальника главного разведывательного управления, но вовремя спохватился, а тот, как и Петухов, засмеялся и подбодрил. «Давай, давай, не обижусь!» Но Василий всё же не сказал этих слов, постеснялся. «Я мысленно, товарищ генерал!» «Ну, хорошо!» — Но мысленно произнеси. Я же тебе сказал — суеверный. В четырехместном купе дип курьеры ездят только двое. Два других места не продаются. Напарник Ромашкина, пожилой, полжизни на этой работе, Пантелей Тимофеевич, сразу запер купе изнутри. Сумки с почтой положил на верхние полки Ромашкину, как новичку, пояснил. Почта должна быть на виду. В ящике под нижней полкой могут проникнуть из соседнего купе. В багажный чердачок наверху тоже. Ночью из коридора могут стенку вырезать. Выходить из купе будем по одному. Дверь все время должна быть закрыта на замок. Этим поучения и закончились. Пантелей Тимофеевич догадывался, что его спутник необычный обычный дип курьер и поэтому никаких вопросов не задавал, да и разговоров не заводил. Всю дорогу читал какую-то книгу. Во Франции пересели на паром, пересекли Ламанс и благополучно добрались до советского посольства в Лондоне. Пантелей Тимофеевич проделал этот путь не раз, Хорошо знал сложности маршрута, а Ромашкину все было в новинку, просто не верилось, что едет он на машине по Франции. В Лондоне поразила многолюдная суета на улицах, двухэтажные красные автобусы, сплошные магазины на всех улицах, мимо которых ехали на посольской машине. Сразу сдали почту в секретный отдел и разместились опять вдвоем в одном номере в посольской гостинице. Было очень заманчиво походить, поглазеть по улицам, но Ромашкин решил сначала избавиться от драгоценного пакета, который постоянно ощущал в кармане на нательной рубашке. В столовую сходили вместе, а потом Ромашкин сказал «пойду подышу в садике». «Иди погуляй», — согласился Тимофеевич, — «почту будем принимать завтра». Василий прошелся по двору, посидел на лавочке, потом спросил проходившую мимо сотрудницу посольства, «Скажите, пожалуйста, где у вас магазин?» «Ойдите вон к тому крайнему дому, там вход в подвальное помещение, увидите и вывеску». Ромашкин не успел дойти до входа в магазин, как к нему подошел человек, которого он видел на фотографии в кабинете начальника ГРУ. «Вы настоящий ухажер. С женщинами заговариваете», — сказал он, улыбаясь и подчеркнув слово «ухажер». «Здравствуйте», — ответил Ромашкин и тут же полез за пазуху. «Не здесь», — остановил его мужчина. «Идемте в магазин». Они спустились в полуподвальное помещение. В пустом тамбуре перед входом в торговый зал знакомец сказал «давайте». Ромашкин тут же передал конверт, и мимолетный знакомец вышел назад во двор. Избавившись от пакета, Василий почувствовал облегчение. Дело сделано. Он вошел в магазин, посмотрел на товары и цены. Его командировочных хватило на пачку чая, упаковку носовых платков и три пары носков. На этом, собственно, особое задание и завершилось. Обратный путь с Пантелеем Тимофеевичем проделали так благополучно. Ромашкин в дороге отдохнул, отоспался, с радостью думал о том, что поручение выполнено, и оказалось оно совсем несложным. Начальник ГРУ, человек очень занятой, он не мог встретиться с Ромашкиным после возвращения. Позвонил по Кремлевке Петухову и попросил пригласить ухажера к этому телефону. Когда Ромашкин пришел в кабинет Петухова, генерал доложил по Кремлевке начальнику гуру. Тот тепло поблагодарил Василия и без долгих слов повесил трубку. Ромашкин не знал ни сути, ни замысла операций, в которой он участвовал. Как говорил начальник школы во вводной лекции, каждый разведчик знает об операции только в части его касающейся. Вот и Василий вложил свою крупицу в общее дело, и на этом его миссия закончилась. А в чем заключается операция в целом, не знает никто, кроме ее организатора. Лягут все документы в архивные коробки, и будет им определена степень секретности 25, 50, 100 лет или даже навечно. Но читателям невозможно ждать такой долгий срок. Для того, чтобы прояснить, чем занимался Ромашкин в этот раз, Будут приведены несколько цитат из мемуаров советского посла в Англии Виктора Ивановича Попова, которые были опубликованы много лет спустя после описываемых событий. 5 сентября 1945 года шифровальщик советского посольства в Канаде, сотрудник ГРУ, Главное разведывательное управление Красной Армии, Игорь Гузенко, обратился в оттавскую полицию с полным кейсом секретных документов, свидетельствовавших о разведывательной работе советских спецслужб в США, Англии и Канаде. По показаниям Гудзенко были арестованы несколько очень ценных советских агентов. На допросах он рассказал и о том, что ему известны агенты, работающие в Англии. Посол Попов об этом пишет. Гузенко сообщил о двух советских агентах-англичанах, работавших в британских спецслужбах. Он не знал их фамилий, но утверждал, что оба они значились под кодовым именем Элли. Кто были те, которые скрывались под псевдонимом Элли? Первое имя было идентифицировано довольно быстро, как Кай Уилшер. Она работала в британском верховном комиссариате в Оттаве. Уилшер призналась в передаче некоторых документов в советское посольство и была приговорена к трем годам тюрьмы. Но кто был вторым? Элли. Естественно, это больше всего озадачило англичан. Они решили послать в Канаду одного из контрразведчиков. Вот здесь и включается в ход событий начальник главного разведывательного управления, а его указания, которых никто не должен был знать, Ромашкин и привез в сверхсекретном конверте. Это подтверждается дальнейшим рассказом советского посла. Он пишет, что в США был командирован Роджер Холлис. Для того, чтобы вытащить из Гузенко все что поможет разоблачить советских агентов в Англии смущает, если не сказать больше, поведение Холлиса во время допроса Гузенко. Существуют разные версии допроса, который проводил Холлис, но все они сходятся в одном. Допрос был очень поверхностным, и казалось, что Холлис меньше всего заинтересован в том, чтобы добыть истину. А может быть, он и не ставил перед собой такой цели. Джентльмен из Англии, так называл Гузенко холлиса по его мнению, задача холлиса заключалась в том, чтобы дискредитировать Гузенко, подвергнуть сомнению его показания. Советский перебежчик утверждал, что он дал холлису существенную информацию, но микрофон, в который он говорил, как оказалось, не был даже включен. Джентльмен из Англии не был заинтересован, чтобы кто-нибудь еще мог познакомиться с тем, о чем рассказывал Гузенко. В начале 1946 года холлис предпринял второй визит в Оттаву и еще раз встретился с советским перебежчиком. По словам последнего, беседа заняла всего несколько минут. холлис даже не попросил его сесть. Позднее, в 1972 году, Гузенко, которого познакомили с докладом Холлеса, отозвался о нем резко отрицательно. Он заявил, что его слова были искажены. Записи представляли собой настоящую чепуху. Были искажены настолько, что я был представлен в них идиотом, жадным до денег и славы. Мне приписывали заявления, которых я вообще не мог делать. Неважно, кто был британский следователь, но он сам работал на русских. И в конце своего повествования он делал вывод. Я подозреваю, что именно Холлис и был Элли